Эпилог. Га! Резко раздался тяжёлый выкрик в одной из самой обычной квартир, которая ничем не отличалась от миллионов точно таких же квартир. А раздался же этот крик от парня, который, как и сама квартира, в которой он живёт, вот уже второй десяток лет, тоже совершенно ничем не выделялся и не отличался от миллиарда других парней. И сейчас этот парень, закричав и очень резко дёрнувшись, одним движением из положения лёжа уселся на кровати, став боязно осматриваться по сторонам, словно ничего не понимая. Ш что? Еле выговорил он, тяжело сглотнув, пока все его тело было бледным, напуганным и напряженным, а по всему его телу стекал холодный пот. «Так я умер или не умер?» — спросил он сам у себя, смотря на свои ладони и руки, а после, скинув одеяло и на все остальное тело. И будто желая убедиться в этом, он обеими руками стал трогать себя и, видимо, убедившись, что это не сон, он вновь осмотрелся. Только в этот раз он осматривался иначе, чем в прошлый раз, не боязно окидывая взглядом все стороны, будто в поисках угрозы, а медленно переводя глазами с одного элемента интерьера мебели на другой. И так, пока его взгляд не достиг закрытых тёмными шторами окон, откуда пробивалось несколько ярких лучиков света. Я дома, неверищим и дрожащим голосом произнёс он, после чего вновь посмотрел вниз на кровать, на которой сейчас сидел и опустил на неё руки, медленно и нерешительно заводя по ней. И тут, спустя пару секунд, до него словно что-то дошло, и он тихо произнёс: "Это что? Всё сон был?" Ответа на этот вопрос, конечно же, не последовало. Ему просто некому было отвечать, и он это прекрасно знал. Поэтому ещё с несколько десятков секунд он сидел на кровати, осматривал комнату и трогал то себя, то кровать, после чего всё же сдвинулся с места и медленно, будто бы он был невероятно уставшим, подвинулся к правому краю кровати, добравшись до которого, спустил ноги с кровати, неуверенно коснувшись ими пола. Похоже, не иллюзия какая-то. и с этими словами поднялся с кровати, крепко встав на ноги, и впоследствии неторопливыми шагами направился к закрытому шторами окну, добравшись до которого, обеими руками взялся за шторы и одним резким движением раскрыл их, от чего солнечный свет сразу же ударил ему в глаза, и он, защурившись, рефлекторно прикрывал лицо руками. Так прошло с десяток секунд. после которых его глаза адаптировались к свету, и он всё равно очищенно моргая, перестал прикрывать руками и взглянул в окно. Да, это точно слишком круто для иллюзии какой-то. За окном была самая обычная дорога, разделённая на две стороны, по обеим из которых в этот момент ехали сотни машин в обе стороны. А по бокам от этой дороги находились небольшие тротуары, по которым шли люди. Кто-то неспешно, а кто-то явно куда-то спешил, а от чего приходилось куда быстрее передвигать ногами, чуть ли не переходя на бег. Помимо же дороги и тротуаров за окном, по ту сторону дороги находились такие же многоэтажные дома с сотней, по сути, толком ничем не различающихся квартир. Всё точно так же, как и было. Монотонным голосом проговорил парень, после отойдя от окна и обернувшись, посмотрев на своё рабочее место. Не став мешкать, он прошёл к нему, впоследствии сев на немного отодвинутый от стола стул, за который он в своё время отдал целую кучу денег по своим меркам. О чём он, впрочем, потом совершенно не пожалел. Всё же почти всё время, как рабочее, так и свободное, он проводил именно в нём. Так что это вложение в излишнее удобство сполна окупилось. Сделав пару движений, он подъехал на этом столике к столу, где сразу же потянулся к кнопке включения компьютера. С десятых секунд и компьютер включён и полностью готов к использованию, а несколько экранов отображают надпись: "Введите пароль". Парень сразу же взялся за мышку с клавиатурой и ввёл пароль от операционной сети, который так-то ему совершенно был не нужен. Увидел привычные ему обои на рабочем столе. Несколько секунд зачем-то внимательно всматривался в них, будто пытаясь что-то найти. Он вздохнул и явно забил на это. Всё же открыв браузер, в котором сразу же автоматически открылось десяток вкладок, который он чаще всего и использует. И он, открывая одну вкладку за другой, стал листать большую их часть, очевидно, что-то проверяя. И тут всё точно так же, как и было. Совершенно никаких различий в чём-либо. Разве что только почему-то прошло 3 дня. Почти столько же, сколько было и там. Но при этом, на удивление, все эти 3 дня я явно был в этом мире. Сообщения, записи, добавленные в плейлист музыка, всё это сделано так, как сделал бы я. Нет ничего указывающего на то, что это делал на самом деле не я. А значит, Парень обессиленно откинулся на спинку кресла, размышляя. «Судя по всему, я просто напился и потерял память об этих трех днях. А что же до того места, то все то, что было там, это лишь плод моей больной фантазии. Что, впрочем-то, и не сильно-то удивляет, если вспомнить все то неадекватное говно, которое там было. Ха!» под конец печально усмехнувшись. Он открыл глаза и прикрыл лицо руками, просидев так чуть ли не целую минуту. Надо переставать столько бухать и порнухи смотреть, а то так вскоре белочка и в реальном мире придёт за мной. Посмотрев на яркие мониторы, он о чём-то задумался и всё же отодвинулся на стуле от стола. Затем встал и вышел из комнаты, попав в коридор своей квартиры, где первым же, за что зацепились глаза, была небольшая фотография в настольной фоторамке, стоявшей на одном из внешних выступов достаточно старенького шкафа. На фотографии была изображена, по всей видимости, молодая семья из четырёх членов. Худой мужчина лет 35 с серьёзным лицом и чёрными волосами Одет в деловой костюм и стоящий позади всех остальных. На вид примерно лет 30 женщина с тёплой улыбкой и каштановыми волосами, одетая в классический свитер и самые обычные джинсы. Стоящая чуть впереди мужчины. Мальчик лет 10 с очень широкой улыбкой, тёмными волосами и сладкой ватой в правой руке, одетый в широкие джинсы и расстёгнутую яркую спортивную кофту. И совсем маленькая девочка, лет 6, не больше, стоящая впереди всех остальных и с забавным лицом смотрящая на то, как падает шарик с её рожка мороженого. Зря я её снова достал, поморщившись, с тяжестью произнёс парень и, подойдя к ней, положил фоторамку с фотографией вниз, явно не желая лишний раз её видеть. И после этого, ничего не сказав, парень с мрачным лицом лениво пошёл дальше, пройдя мимо пары комнат и ванной комнаты. По итогу, пройдя на кухню, где наполнил чайник, а после нажал на кнопку его включения и стал ждать, пока вода закипится. Сам в этот момент, став ощупывать карманы надетых шорт, Так, видимо, не найдя того, что он искал, он оставил чайник дальше кипятиться и вернулся в комнату. Первым делом, став осматривать кровать в поисках чего-то, но так и не найдя это там, перешёл к столу, где спустя минуту поиска понял, что там этого предмета тоже нет. Да где же он? Может, я в туалете оставил или в какой-нибудь другой одежде? И придя к этой мысли, парень пошёл к шкафу, стоящему в этой же комнате, и, открыв его, сразу же произнёс: «Какого? Где моя кофта из портачи?» Шкаф был всегда практически пуст, и данный момент не был исключением. В нем была всегда лишь пара другая вещей, так что стоило парню заглянуть внутрь, как он сразу же заметил пропажу его основной одежды, в которой он чаще всего выходил на улицу. Бля, неужели я настолько забухался, что мало того, что ничего не помню об этих трёх днях, так ещё где-то умудрился проебать сразу и шмотки, и телефон. И, конечно же, ответа и в этот раз он не услышал. Ёбанный пиздец, печально простонал он, закрыв дверцу шкафа. После этого он вышел в коридор и следом зашёл в туалет, в котором всё же решил поискать пропавшие вещи. Но так и не найдя их, вы матерился и забил на это, впоследствии сделав свои дела и выйдя из туалета, направившись на кухню, где к этому моменту электрический чайник уже вскипятил воду и на этом моменте автоматически выключился. Налив себе кофе и оставив его остывать, он подошёл к холодильнику и открыл его. Следом осмотрев содержимое, которого не было. Надо бы еды заказать, выдал свой вердикт парень, оглядывая совершенно пустой холодильник. Хотя, если я действительно проебал телефон и шмотки, то надо бы экономить в этом месяце, чтобы купить новый и не доживать месяц на бич пакетах. По ходу, всё же придётся топать в магазин самому. Блять. Он закрыл холодильник, вернувшись к кофе, взяв которое, пошёл обратно в комнату, где поставил его на стол и сел на стул, пододвинувшись к компьютеру, надев на себя наушники и взявшись за клавиатуру и мышку. Так прошло порядка 3 часов, во время которых по комнате раздавались лишь клики по мышке, клавиатуре и аккуратное отхлёбывание горячего кофе, который периодически пополнялось на кухне. "Жрать охота", проговорил парень, откинувшись на кресло и посмотрев на выход из комнаты. "Ладно, так и так придётся выходить. Так что не зачем оттягивать этот момент". Итак, мучительно прокряхтев, явно не на свои года, он встал со стула и пошёл к шкафу, где взял более-менее приличную одежду и переоделся в неё, после чего вернулся к столу и взял с него банковскую карточку, ключи и посмотрел на беспроводные наушники. А они, значит, на месте. Жаль, что без телефона они бесполезные. Конечно же, оставив их на месте, он, убрав карту и ключи в карман, бросил взгляд на стоящую на столе, закончившуюся баночку с натварных, к которым он в последнее время, пожалуй, излишне сильно привык. Но и отказать себе в них он не мог. В этом случае приходилось усыплять себя с помощью дополнительной дозы алкоголя. А нормально поспать без натварных и алкоголя ему уже давно не удаётся. Начиная тишина и далеко не радостные мысли буквально разъедают его, и ему приходится ворочаться по несколько часов, прежде чем его тело просто выдохнется и наконец-то уснёт. Надо не забыть зайти купить, когда пойду обратно. После этого он вышел в коридор и прошёл в прихожую, где да бля, и кроссы тоже проебал где-то. В чём я тогда вообще домой вернулся? Устало цыкнув, он нагнулся и обулся в другую пару кроссовок, которая нравилась ему куда меньше, потому что они были намного менее удобные, чем те кроссовки, которые он сейчас не смог найти. Обувшись, он развернулся и критично осмотрел себя в зеркало. Абсолютно ничего нового он там не увидел. Всё то же средний красоты лицо, синяки под глазами, уставший мрачный взгляд, который обычно не увидишь у парня его возраста, и тёмные, слегка взлохмоченные волосы. Как всегда, хреново выглядишь, тихо буркнул он и, развернувшись, открыл дверь и вышел из квартиры, впоследствии закрыв ту всего на один оборот замка. После чего направился к лифту, который встретил его уже привычным запахом мочи и перегара. Но он, войдя в него, на это не обратил никакого внимания, лишь нажав сначала кнопку первого этажа, а после и закрытия дверей Ну а дальше минута спуска, выход из подъезда, пятиминутная прогулка до ближайшего супермаркета и десятиминутный выбор и сбор необходимых продуктов, которых парень покупал явно не на один день. Вероятно, он брал побольше, чтобы дольше потом снова не приходилось возвращаться сюда или даже вовсе выходить на улицу. И только когда всё необходимое, видимо, было собрано, парень направился в сторону касс, но на полпути кое-что привлекло его внимание. И он, недолго думая, лишь печально вздохнув, направился в алкогольный отдел, где практически не выбирая, взял первую попавшуюся ему на глаза бутылку крепкого алкоголя и теперь уже точно пошёл на кассу. Людей в магазине было немного, так что некоторые кассы и вовсе были пустыми. На одну из таких парень и направился, и, добравшись до неё, стал выкладывать из корзины все собранные товары, среди которых была и бутылка крепкого, которую ему впоследствии продали, даже не спросив документы для подтверждения возраста. Все же, хоть он и выглядел молодо, из-за чего его могли счесть несовершеннолетним и попросить паспорт, но он в этом магазине уже далеко не в первый раз покупает алкоголь, так что все постоянные кассиры давно его знают и уже не спрашивают паспорт, который он уже и не берет с собой. Собрав все продукты в также приобретенные пакеты, он вышел из магазина и направился домой. И только когда он до него уже почти добрался, вспомнил, что забыл купить снотворное. Не желая в очередной раз пытаться заснуть, упиваясь в слюне алкоголем, он развернулся и пошёл в сторону ближайшей аптеки, где и купил баночку с нотфонах. После этого, спустя примерно минут 5, парень наконец-то оказался дома, от чего, во время снятия обуви, он облегчённо выдохнул. а когда же снял её, отнёс пакеты на кухню и там распихал их по холодильнику. И когда же закончил это, взял какую-то булочку, закинул её в микроволновку и дождавшись, пока она согреется, достал её и прошёл с ней в комнату. Снова сел за компьютер и, поставив рядом новую баночку с растворного, стал жевать булку, при этом листая что-то в интернете. Спустя пару минут болтовня закончилась, а парень этого будто и не заметив, продолжал с каменным лицом листать интернет, словно пытаясь найти хоть что-то интересное. И прошло так сколько-то часов. К моменту, когда парень опомнился, за окном уже была темнота и небольшой свет от луны. Так, уже ночь, флегматично произнёс он. Может, сегодня подрубить чуть раньше, раз уж так рано встал? И подумав несколько секунд, сам ответил на свой вопрос. Да не. Ну нахуй. И после этого в квартире вновь воцарилась тишина. А сам парень же вернулся к тому, чем занимался всё это время, к размышлениям о его сегодняшнем сне, который, как ему кажется, может быть и не таким уж и сном. Всё же у него пропали в сети вещи, которые были при нём, когда он попал в тот мир. А ещё тот мир показался слишком уж реалистичным. Хоть он до ужаса и безумен был, словно обыкновенный сон, но в нём хватало и слишком уж серьёзных, и логичных моментов. Так что, может, это был всё же и не сон на самом деле. И если это был не сон, то почему он тогда сейчас в своём мире, из которого он попал в тот мир, когда его толкнул азиат, и в следующую секунду его сбил грузовик? Может, потому что умирая может переноситься из одного мира в другой? Вот это точно вряд ли. В том мире, в его статусе об этом ничего не было сказано. Да и самому ему не казалось, что он какой-то особенный. Тогда, может, на самом деле это этот мир это сон. скажем, предсмертный сон. Он ведь умирал в том мире в последние секунды жизни, хоть и довольно интересным способом. Так может, это какой-то предсмертный сон, или вообще всё это это предсмертный сон, который он видит ещё с момента, как попал под грузовик. Хрен знает, флегматично пожал он плечами. Слишком уж сложно. Но если выбирать то, насколько бы ужасен тот мир не был, но и в нём были свои прелести. Интересно. Если тот мир действительно существует, то как там аутистка? Наверное, всё с ней хорошо. С ней же Неко, а она точно не из тех, кто бросит кого-то по типу аутистки или пройдёт мимо нуждающегося в помощи и не предложит ему руку помощи. По ней это с первого взгляда видно. Да и сама она умная и рациональная, пускай и боится крови и насилия, но, думаю, они там всё же справятся и без меня. и ненадолго замолчав продолжил Интересно. А я справлюсь без них. Забавно. Я с ними провёл так мало времени, но мне кажется, я стал к ним привыкать. Впервые испытываю такое чувство с той аварии. Может, потому что чувствовал себя действительно нужным кому-то впервые за столько времени? Вот, блять. Это приятно. Очень приятно. Куда приятнее алкоголя? Хочу снова это ощутить. «Если все это было реально, то я не хочу их терять. И не хочу их забывать. Хочу еще немного провести с ними времени в этом ненормальном мире. А главное, снова хочу почувствовать себя нужным кому-то». И проговорив это с тоской в голосе, его взгляд упал на только что купленную баночку со снотворным, а следом и на тоже только что купленную бутылку крепкого алкоголя, стоящую рядом. «Да в пизду!»